— Поскольку вы лечите офицера разведки Франко, — ответил Штирлиц, — ваш телефон могут прослушивать. — Кого я лечу? — профессор изумился. — Какого еще офицера Франко? — Его зовут Хосе Росарио. Не говорите глупости, сеньор. — Росарио — вполне интеллигентный человек, а Гитлер... Рисовал проекты будущих городов Рейха. А Муссолини выпустил сто томов своих сочинений. Довольно хлесткая публицистика. А продолжить могу. Мир знает множество вполне интеллигентных мерзавцев. Вы убеждены, что Росарио выбил себе глаз, наткнувшись при падении на перо? Он сам мне сказал, что это вздор. Профессор, изучающий, посмотрел на Штирлица. На него было совершено нападение франкистами. Они за ним охотятся. Поэтому он и стал лечиться у меня, открытого республиканца. Поэтому мы и записали в его историю болезни сказку. Ну, дел изгнанников, таится бежать скандала. «У вас остались данные анализов, сделанных в кабинете неотложной помощи?» «Конечно». «Мы сможем их посмотреть?» «Зачем?» Профессор начинал раздражаться. «К чему все это?» «Простите, но я вас не знаю. Один раз вы пришли ко мне на прием с совершенно здоровыми глазами. Теперь этот странный просто визит. Вообще, что вам угодно».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 Прочитав письмо сенатора, Далежо вернул его Штирлицу, закурил, хрустнул пальцами, потом резко поднялся. Хорошо. Едем в клинику. Там все сверим. Идентичность чернил и следов металла, оставленных в глазных яблоках Клаудии, это явствовало Из данных судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Баррелоче, точно совпадало с тем анализом, что был проведен в столичной клинике Лапас, куда доставили Росарио. Сопровождал его, как всегда, шофер такси, сеньор пенеда Профессор долго расхаживал по кабинету, курил одну сигарету за другой, Потом достал из рефрижератора бутылку вина, разлил красную мендосу по стаканам. Фужеров не держал. Это только психиатры, наука для богатых неврастейников, которые не знают, сколько стоит фунт хлеба. Выпил, остановился над Штирлицем, который сидел молча, сложив на груди руки. Лицо казалось сонным. Так с ним бывало всегда в моменты самых рискованных решений. «Ну и что вы намерены предложить?» Спросил Дележо. «Поступок, профессор. А именно? Вы должны позволить мне позвонить от вас, Росарио.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 передаю трубку, и вы возьмете трубку и подтвердите, что приезд желателен. Сейчас же.